Глава 20. Приручение недовольной бабушки. Метод Ради вас я готова на все. Вы уверены? Вы точно-точно уверены. Мы с пристрастием допрашивали знакомых, которые брали у нас котеночка. Дочка Кузьмы и Маруси получилась ладненькая, ясноглазая, полосатая и с огромными ушками. Финек какой-то, а не котенок. Уверены! Мы давно хотели! Дочки с ума сходили, умоляли просто котенка завести. Только мама Игоря против», – кивала головой жена папиного друга. э э а сейчас-то что? Она согласилась?» Мы с Надеждой ждем положительный ответ. «Очень уж люди хорошие. Хочется котенка-мышку в добрые руки устроить». «Ну, нет. Но мы решили» что больше не окошаченными мы быть не можем, и маме придется смириться, решительно заявил папин друг Игорь. Хитрая мышка улеглась у него в ладонях. Еще и место осталось, и песню поет. А он тает, как мороженое летом. Я кошек обожаю. В детстве всегда были, а вот сейчас никак не получалось завести. Гудит он приглушенным басом, чтобы, значит, котенка не разбудить. Ага, питона, как же. Хитруля уже успела повисеть на плечах у женщины, очаровать обеих девочек, и вот заканчивает обработку будущего хозяина. Он уже почти готов. Нет, я решил. Мама может с нее и вовсе не встречаться. Пусть в комнату двери закрывают. Мы, конечно, чувствовали бы себя спокойнее, если бы все члены семьи были не против. Но тут уж как повезет. Мой папа, зная матушку Игоря, заставил своего друга дать ему честное слово, что котенка нам вернут, если хоть что-то пойдет не так. И мышка гордо отправилась в новый дом. Первый день прошел не очень. Мама Игоря при виде котенка громогласно высказала свое недовольство, напрочь обиделась, что с ней не стали считаться, и удалилась в комнату, заперев туда дверь. На следующий день все разошлись кто куда. Игорь и жена на работу, девочки в школу, а бабушке волей-неволей пришлось остаться с мышкой. Мышка, как девочка разумная, сообразила, что эта дама ей не рада и навязываться не стала. Зато нашла мышиную нору и уселась ее караулить. А вечером нам позвонил Игорь. «Как ты думаешь, Славик, что утворила эта киса?» И что? Папа хорошо знает, что кошки натворить могут вообще что угодно, поэтому спрашивает осторожно. Прихожу я домой, а там меня мама встречает. Руки в боки, воинственная такая. Думаю, ну сейчас начнется про котенка. И точно, началось. Игорь, посмотри, где этот котенок лежит, показывает на диван. На диване уложена огромная пышная пуховая подушка а на подушке лежит мышка. «Ой, мам, я сейчас ее уберу. Она просто не знает пока, что нельзя на подушке». «Стоять! Куда ты ее уберешь? Ребенок устал. Она там не просто так лежит. Она это место заслужила куда больше, чем ты». Игорь долго не мог понять, чего так веселятся дочки и супруга, и что именно такое загадочное и удивительное приключилось с его мамой. Выяснилось, что двухмесячная мышка, как с утра села перед норой, так и не отошла оттуда, пока не поймала мышь. А потом с мышью в зубах прибыла к бабушке и уложила рядом добычу, не намного меньше ее самой. Все. Этого было достаточно, чтобы бабушка в полном восторге приняла котенка как родного. Эта кроха сидела почти день у норы. Я наблюдала. Она не отходила поесть, попить, в лоток. Она ловила мышь. Да, ту самую мышь, которую я уже полгода просила поймать. И она поймала ее. Она такая кроха. А ты? Я мышей не ловлю, оправдывался опешивший Игорь. Оно и видно. Бабушка торжественно подхватила подушку с котенком на манер коровая на торжественных встречах именинных гостей и уволокла котенка-мышку к себе. «А тот доверь тебе, ребенка! Или на хвост наступишь своим сорок пятым, или покормить забудете!» «А Славику своему передай, что у нас в доме теперь два приличных человека, я и кошка!» «К слову, мышка?» Ни разу за свою двухмесячную жизнь у нас в доме мышей не видела. С игрушечными играла, конечно. И, видимо, этого хватило. Правда? Больше мышей она никогда не ловила. Ибо было незачем. Бабушка была покорена раз и навсегда.